Тридцать четыре. «Я молодец». Повторяю ее слова, смакуя комплимент, будто конфету. В течение последующего часа провожу еще три полета, исчерпав заряд лишь одной батареи, передав таким образом три бутылки воды, четыре мясные консервы, пачку кукурузных хлопьев и пакет сухого молока. «Может, хватит?» Спрашиваю супругу настороженно наблюдая, как она готовит очередную партию провизии. «У нее дети, дадим еще», — отрезает она, смерив меня осуждающим взглядом. Я открыл было рот, чтобы возразить и напомнить, что разумно сохранить одну батарею дрона про запас, и что четыре коробки с консервами и две бутылки с водой уже пусты, но воздержался. Завершив приготовление к четвертому полету, запускаю дрон в воздух, маневрируя увереннее и самонадеяннее, чем прежде, свыкнувшись с задачей и не опасаясь, что шум пропеллеров привлечет внимание. Дрон летит назначенным курсом прямиком к окну, где маячит счастливое лицо соседки. Подлетев к цели и сверившись с камерой, смело пускаю птичку в проем. Следом слышу треск. Связь с дроном прерывается, и картинка с камеры гаснет. Несколько секунд мне требуется, чтобы осознать произошедшее и идентифицировать раздавшийся треск, как хруст ломающихся пропеллеров о перекладину окна. Я промазал. Дром взвизгивает лопастями, отлетает от окна, теряет баланс и падает. Достигнув карниза одного из нижних этажей, Дрон с хлопком впечатывается в препятствие, теряя по пути оторванные детали, срывается с карниза, кружится в воздухе и, наконец, со смачным и громким шлепком разбивается о тротуар. столбенев, я встречаюсь глазами с соседкой, которая торопливо закрывает окно и скрывается в комнате. После звуков потерпевшего крушения дрона наступает зловещая тишина. Дом справа просыпается первым, с протяжным скрипящим воплем, эхом отрывающимся по округе. «Доигрался», — мрачно говорю я себе. Скрипящий вопль клокочет, наращивает темп и, достигнув апогея, обрывается. Супруга стоит рядом, напряженно схватившись руками за парапет лоджии, и тревожно вглядывается в окна домов. Потом поворачивается ко мне, показав потемневшие глаза полные страха и осуждения. Вот облажался. Я ведь был молодец. Проносится в голове горькая мысль. Раздавленный и растерянный, кладу на пол, ставший бесполезным пульт, будто прячу тем самым улику преступления. Тут раздается еще один скрип, намного ближе. Видимо, от твари, находящейся в нашем доме стрекочет в воздухе дизельным двигателем. К стрекоту прибавляются еще три голоса со стороны дома справа, объединяясь в омерзительную какофонию. Громкость оркестра нарастает, отдавая вибрации в животе. После последней встречи с существом мы три недели жили в нашей берлоге довольно спокойно. Казалось, напавшие твари, а также обращенные, ушли, и бояться нечего. Я даже подумывал выйти из квартиры и найти свое авто, которое по глупости оставил на дальней парковке. Обдумывал даже выбраться на основную дорогу, узнать, как обстоят дела в той стороне города. А главное, мечтал добраться до продуктового магазина. Теперь эти иллюзии развеяны, и мнимая безопасность разбилась об асфальт тротуара вместе с дроном и его грузом. «Родители, куда вы ушли? Нам страшно». Послышался жалобный голосок старшей дочери, которая, как оказалось, стоит позади нас, взявшись за руки с младшей сестрой. Две крошки, похожие на тростиночки, худые до выпирающих ключиц, с жирком, оставшимся только на щечках, босые, в трусиках и маечках, перепачканных шоколадом. «Мои конфетки, мармеладки, идите к себе, мы с мамой скоро будем». Отвечаю я, со щемящим сердцем от того что своими неосторожными действиями создал нам угрозу. Убедившись, что дети ушли, закрываю окно лоджии, присаживаюсь на корточке, притянув за собой супругу и прилипаю к окулярам бинокля. Тем временем воздух снова сотрясают тарахтения и скрипящие вопли, а из дома справа, проламывая окна, и одна за другой, словно попкорн на сковородке, на свет выпрыгивают твари. Их шестеро. Оказавшись на улице, они встают группой, опустившись на четыре лапы, напоминая волчью стаю. Впереди тот, что крупнее, с массивной орангутаньей головой и толстой шеей, на которой болтается что-то блестящее, оказавшееся золотой цепочкой. А остальные — два самца, две самки и один, судя по габаритам, ребенок, Ожидают команды ВЖК рассмотрев каждого, я не узнаю среди них моего «приятеля», как и семью из соседней квартиры. Тем временем вожак поднимает морду, открывает пасти и издает призывной вопль. На его призыв откликаются не только стая позади, но и десятки тварей по всему жилому комплексу. Они высыпают из подъездов и окон еще и еще, щелкая пастями и сбиваясь в стаи. Я не верю собственным глазам. От разворачивающегося зрелища холодеет спина и поднимаются волосы на затылке. «Давай уйдем», — сдавленно шепчет супруга, оттаскивая меня в комнату. «Иди, я буду здесь», — отвечаю я завораженный происходящим. «Пожалуйста, не нужно тут быть», — умоляет она. «Все хорошо, иди». Разжимаю ее пальцы, вцепившиеся в мой локоть. Тем временем твари все прибывают, их щелканье, чавканье, тарахтение и скрипение соединяются в один омерзительный оглушительный гул. Они выгибаются куцами спинами, кучкуясь вокруг главарей, переминаются с лапы на лапу. Самцы и самки, и дети, многие с остатками человеческой одежды на серых телах, а их глаза сверкают желтизной в сгущающихся сумерках. Должно быть их больше двух сотен. Все они мои бывшие соседи, которых я встречал каждый день, чьи дети играли с нашими на детской площадке. Твари копошатся, похожие на месиво из червей, а я не могу перестать разглядывать их, едва дыша от страха и волнения. Внезапно орда замолкает. И морды тварей поворачиваются в одну сторону, обращаясь к существу, вышедшему из нашего подъезда. Он медленно следует к мощенному дворику, и останавливается в его центре. По шраму на животе я узнаю в нем своего приятеля. Подрагивая конечностями, он поднимает морду к темнеющему небу и начинает клокотать. Тут он поворачивает морду к подъезду, ведущему к квартире соседки с детьми, и снова заливается скрипящим воем. Далее, спружинив на лапах, в несколько прыжков преодолевает расстояние до подъезда и скрывается в темноте проема. Орда немедленно приходит в движение. Твари сплошным серым потоком, обгоняя и сбивая друг друга, кидаются следом и начинают стремительно заполнять лестничные пролеты, поднимаясь к цели на седьмом этаже.